Яблоко с бочком Филиппу опять положили в больницу в Сундбю. Она снова потеряла сознание и грохнулась в обморок. К счастью, произошло это в воскресенье, когда отец был дома. Он быстро надел на нее кислородную маску, но на сей раз это не помогло. Пульс почти не прощупывался. Тогда папа подхватил старшую мою сестру на руки и опять пробежал с нею до самой больницы. Он наверняка мог бы стать чемпионом мира в беге на эту дистанцию. В отделении неотложной помощи Филиппу подключили к аппарату искусственного дыхания и стабилизировали ее состояние, а мои родители, обнявшись, наблюдали за всем этим, стоя за стеклянной дверью. Филиппу оставили в больнице на целую неделю, чтобы провести всестороннее обследования. Мать моя все это время спала рядом с ней в палате, на дополнительной кровати. «Это был электрический разряд», — говорит старшая моя сестра из-под кислородной маски. «Не дать, не взять, космонавт в скафандре». А вот космонавту Комарову, к сожалению, не повезло. Накануне он погиб, рухнув на Землю вместе со своим союзом один. Похоже, старшая моя сестра оказалась права, и теперь американцы снова лидируют в космической гонке. Филиппе принесли все ее гимназические учебники по физике и ракетостроению. После того, как ей прописали очки, старшая сестра моя вступила в период бурного развития. Она лежит теперь со своими новыми глазами в одноместной палате и рассчитывает все, что только возможно, от квантового скачка до размеров галактик, путешествуя в будущее на больничной койке. Пока мать моя ходит за соком и беседует в коридоре с медсестрой, я пытаюсь вытащить из Филиппы некоторые подробности встречи со светящимися душами там, на другой стороне. Но, судя по всему, это сложно объяснить. Надо самой испытать. «Можно ли им задавать вопросы?» — спрашиваю я. «Кому?» «Всем этим светящимся душам, конечно. Можно ли их спросить о чем нибудь «Да это совсем ни к чему». И все. тема исчерпана. Для того, кто пережил такое значительное событие в своей жизни, Филиппа слишком уж скупа на объяснение. Я беру с собой в больницу цветные мелки и теперь делаю наброски к ее портрету или пытаюсь выразить цветовые нюансы букетов, которые папа каждый день приносит в больницу по пути с работы домой. Сейчас, правда, Филиппа больше занята феноменом, который астрономы называют «неудавшаяся» или «сверхновая звезда». Бурый карлик — это крупная планета, но она не в состоянии светить, так как другие звезды Она может давать лишь 25 градусов, — говорит старшая моя сестра, вроде как ни с того ни с сего, — и косится на мой альбом для зарисовок. Идея мести не чужда Филиппе, и она прекрасно осведомлена, на какие кнопки следует нажимать. Нам, младшим сестрам, приходится платить за то, что мы просто живем себе, поживаем, не ведая, что значит зайтись в приступе кашля или грохнуться в обморок. В отсутствии Филиппы... Игорь, которому вход в больницу воспрещен, поскуливая, бродит по ее комнате. Вместо него мы с Ольгой берем с собой в больницу по-прежнему безымянного игрушечного кролика, и старшая наша сестра вежливо сажает его на стол. Филиппа с кроликом начинают поверять друг другу свои тайны только после 22 часов. Кролик темноты не боится. «Нам надо тебя осмотреть», Врач делает обход и хочет еще раз проверить легкие моей старшей сестры. Филиппа задирает нижнюю рубашку на голову и отворачивается от нас, но я успеваю увидеть часть ее обнаженной спины. Веснушки щедрой рукой рассыпаны по прозрачной коже, так что сразу возникает ассоциация с волнообразным звездным покрывалом, где между искривленных лопаток угадывается созвездие Ориона. Если кто-то думает, что Филиппа – эзотерический ангел, он сильно ошибается. В точности, как Ольга, старшая моя сестра, может совершенно не краснее впарить кому угодно без застенчивую ложь, без всяких проблем. Я же постоянно покрываюсь краской стыда и стараюсь найти компромисс, меняю мнение и цвет лица так же быстро, как горностай в зоологическом музее. Зимний окрас меха на летний – Стоит только детской руке один-единственный раз нажать на нужную кнопку. У Филиппа же лицо невозмутимое. Точно, у рыбы — альбулы. В особенности, если кто-то вторгается в сферу ее интересов. Но ну, я-то знаю свою старшую сестру распрекрасно. Еще в раннем детстве Филиппа где-то услышала, что у совравшего человека на лбу появляется черная черта. и поэтому, когда говорила неправду, прикрывала лоб ладошкой. Эта привычка сохранилась у нее до сей поры, так что всем домашним сразу становится понятно, когда Филиппа искажает действительность. «Человек врет двадцать раз в день», — утверждает она. Ольга иронично кивает. «Ну да, рассказывай сказки». «Лоб-то что? Но за ним мозг караулит», — полагает Варенька. Теперь Филипп почитает все доступные ей научные труды о том, что такое ложь и каким образом тело выдает лжеца. «Лгуны почти совсем не моргают», — говорит она, — и так пристально смотрит на нас, что Ольга не в силах удержаться от хохота. Туловище мерзнет, а стопы указывают путь к ближайшему выходу. Филиппа знаменита еще и своим скопидомством, особенно в отношении собственных вещей. Как-то раз Лиззи, заехавшая к нам выпить чего-нибудь по дороге из аэропорта, преподнесла нам, каждой из трех сестер необыкновенный подарок в виде коробки шоколадных конфет с начинкой. Мы с Ольгой слопали свои менее чем за час. Филиппа же, напротив, откусила по маленькому кусочку от каждой конфетки, после чего аккуратно разложила их по ячейкам. Пометила территорию. Год спустя мать моя обнаружила коробку с бывшими шоколадными конфетами в самой глубине шкафа. Конфеты были обгрызенными, позеленевшими от плесени, превратились чуть ли не в живые организмы. Это на долгие годы стало предметом насмешек. Ведь о том, что она просто забыла о конфетах, не может быть и речи. «Филиппа» — ярчайший пример потрясающей памяти. В ее мозгу, где-то между гиппокампом и височными долями, располагается тайный склад, до предела забитый ежедневниками и календарями. Она помнит дату любого события, и мы используем этот ее талант, когда возникают споры на сей счет. «Филиппа, что было 24 апреля?» В «Тот день мы ели на обед вареньки на голубцы, а потом поехали на собачьи бега». Гонку на 562 метра выиграл черный Борис с преимуществом в два корпуса. Белли пришла второй. А я с трудом вспоминаю, чем мы занимались накануне. Когда старшая моя сестра не датирует события, она ставит таинственные селенологические эксперименты или тщательнейшим образом изучает свое собрание окаменелостей. Пока я слушаю захватывающие рассказы Филиппы обо всех знаниях, которыми забита ее голова, Ольга исполняет очередное музыкальное произведение: Эта девушка поет безостановочно. Поет, утешая Филиппу после очередного приступа или призывая своего будущего жениха сделать несколько шагов алебастрово белыми ногами и сойти со страниц песни-песней. Она воспевает восход солнца над Эрисуном и его закат на папином скалистом острове. Она поет точно свихнувшийся черный дрозд в саду, чтобы подчеркнуть «Это моя фишка, моя область деятельности». «Так берегись!» Она поет, чтобы раскрасить обыденность, задрапировать чистое небо порхающими малеровскими бабочками-адмиралами, печальными в предчувствии близкой смерти. И остаюсь я со своим художническим томлением, живущим в моем взгляде. Печальные тона на тротуаре повсюду. Грязь, мусор, пожеванная жвачка валяются на сточной решетке и взывают о себе, но никто другой не обращает на них внимания. Теперь у них есть шанс проявить себя в новых цветосочетаниях. А на острове в Шхерах в глазах отражается огромное бледно-желтое небо, удерживаемое на месте скалами, изображенными жирными мазками умбры глубокого оттенка. Взгляду моему мил кобальтово-синий цвет, цвет тени, отбрасываемый молчаливыми соснами. Господь милосердный, ты и вправду с равной щедростью распределил свои дары между нами. Мозг — Филиппе, музыку — Ольге, а живопись — мне. Прорастает росток надежды. Смогу ли я стать великим живописцем и примоститься где-нибудь в уголке истории сотворения мира? не превратиться в бурого карлика, а прославить дедово имя. Только бы я смогла перебороть сомнения и не повернуть назад в самый неподходящий момент. И тогда мы с Ольгой вместе пойдем по пути к лучам славы, открывающей новые пути юные художники нашего рода. Теперь я сама езжу на велике в музей после школы. Обычно по четвергам, когда Янлов обязательно бывает на рабочем месте. Я люблю этот зал. Мой наставник трудится здесь 20 лет, и ему знаком каждый мазок на каждой картине. Он рассказывает мне о художнике Эммануэле Ипсоне и желтом трамвайном билетике. Эммануэль Ипсон, 1887-1944, датский художник и скульптор. Однажды... Художник увидел желтый трамвайный билетик на свинцово-сером тротуаре. Маленький бумажный квадратик освещал всю улицу. Вдохновленный увиденным, художник врывается в свой дом и в азарте добавляет на полотно желтого. «Желтого пополам со свинцово-серым, чтобы дать как можно больше света и добиться нужного цветового эффекта», — объясняет Янлов. «Я согласно киваю». «Без волшебства...» «Будет одно сплошное разочарование». Он смотрит на меня пристальным взглядом. «Но почему исчезает магия?» — спрашиваю я. «Желтый не станет более желтым просто от того, что ты используешь много этого цвета. Наоборот», — отвечает Янлов. «А вот маленькая желтая искорка в огромном темном море, она-то и завораживает глаз». точно так же, как любви в тебе не прибавится лишь от того, что ты раз за разом признаешься в ней своему избраннику. Важный урок. Любовь должна светить, как маленькие фонарики в свинцово-сером океане, чтобы ее магия подействовала на зрителя и появилось ощущение счастья, но только на несколько драгоценных минут, улыбается мой наставник. Не забыть бы рассказать об этом Ольге. Янлов и другие художники дают мне новые знания, но и оставляют коричневые пятна на сердце. Яблоко с бочком стучит у меня в груди от отчаяния, ведь волшебство всегда навещает нас лишь проездом. Меланхолия — замечательная основа для колориста из северной страны, утешает меня Янлов. Он считает, что я уже достаточно подготовлена, чтобы приняться за немецких экспрессионистов. У каждого художника своя правда. Кто-то пытается привнести в хаос гармонию, другие ставят на конфликт. У Эрнста Людвига Кирхнера, Отта Дикса и Макса Пикштейна красный воюет с чехоточным зеленым. Использовать комплементарные цвета при контрастной цветовой схеме начали аж в 1906 году — От всего этого недолго и самой избрендить, даже тошнота подступает к горлу. Что станется с канарейкой в угольной шахте? Друзья художники из Дрездена, проповедавшие конфронтацию красок, действительно предвидели войну задолго до всех остальных. Могильщик снова заявился домой с фруктами. Апельсины с угрожающим видом лежат на столе в гостиной под свадебной фотографией родителей Йохана. Эту фотографию склеивали гораздо чаще других. Разорванная пополам Гретта прижалась щекой к груди могильщика. Не следовало бы ей этого делать. Хеннинг и Гретта. Надпись под фото выполнена дрожащим косым почерком человека, полного надежд на будущее. Сочетались они гражданским браком, и Гретта сияет на снимке не хуже свежевыпавшего снега на Ратушной площади. Если быть в курсе дела... Можно догадаться, что под округлостью на ее платье скрывается еще не родившийся Йохан. «Вскоре после свадьбы у моего отца произошло расстройство личности», — объясняет Йохан. «Уже в шестилетнем возрасте ему выпала сомнительная честь быть единственным близким человеком для своей матери. Начиналось все незаметно». Чуточку изменялся взгляд могильщика, а в голосе его начинал звучать едва слышимый щелчок маленького кнутика. Затем последовали надменные ответы и холод. Холод, пронизывающий до костей, хотя на дворе стоял май. И, наконец, он стал просто глумиться над нею. «Дура, дубина ты стейросовая», — спокойным тоном, как бы констатируя общеизвестный факт, говорил он. И это при том, что Грета, в отличие от могильщика, окончила реальное училище с прекрасными отметками. «Ты это в «Детбетста»» вычитала? «Да это ж смеху подобно». Все, за что отец Йохана хвалил Грету ранее, в тот же день оказывалось не имеющим никакого значения, ведь он расточал ей похвалы лишь с целью не портить себе нервы, раз уж она не терпит критики. «Что же мне...» «И правды сказать нельзя, что ли?» — выпрошает он. «Какой правды? Что я такого сделала? Скажи, пожалуйста!» — шепчет она. «Нет уж, в таких вещах ты сама должна разобраться. Совесть свою спроси», — говорит могильщик, славящийся умением переиначивать цитаты из Библии. В особенности, когда находится под влиянием паров церковного вина. «Я же не могу делать за тебя всю работу, верно?» «Посмотри, как ты кричишь, Грета, «Да ты и вправду не терпишь критики!» Безапелляционно заявляет он. «И вот так отец всю дорогу ее подзуживает», — рассказывает Йохан. Либо для того, чтобы заставить Грету присмыкаться перед ним, либо чтобы загнать ее в угол, где она выходит из себя и бьет его в грудь своими кулачками. И тогда он успокаивается и прекращает издевательство. «Да ты насильница!» — спокойным тоном говорит он. «Вот видишь, ты мной оборотилась. Выходит, нет мне нужды таким оставаться». «А потом отец кается», — объясняет Йохан. «Но вот могильщик приносит домой новый аквариум и новых гуппи. Нет, однако, хуже подарков, нежели те, что в любой момент можно забрать назад. Так что лучше уж вообще без них обойтись. Хотя Йохан очень любит этих рыбок». Могильщик появляется дома с букетом белых лилий и грохается на колени перед Греттой. В последующие дни он посвящает все свое внимание супруге, осыпает ее похвалами, пока они не становятся ей уже не в моготу. «Гретуленька, я люблю тебя, я люблю тебя, все это лишь потому, что я так сильно люблю тебя!» Распевает, словно бы декламируя он, ожидая, что жена ответит ему тем же в следующей паузе. Однако... Паузы Гретты все больше затягиваются. Она просто не в состоянии так быстро найти нужные слова. И вот уже что-то начинает колоть могильщику глаза. Позднее, в тот день, Йохан слышит, как отец заходит к матери. — Ты что, испугалась? — улыбается он ей странной улыбкой. Йохан ненавидит белые лилии так же сильно, как и безликие апельсины. Всего за несколько дней праздничное убранство на столе превращается в мергельную яму, заполненную гниющей водой из вазы с цветами, что пропитывает всю гостиную вонью предательства. Никогда не знаешь, когда отец так разозлится. И все-таки и Йохан, и Вибики, и Грета чувствуют это за много часов до начала извержения вулкана. Глаза у могильщика становятся пустыми и черными, и говорит он, не глядя на своих домашних. Во рту у него точно опасная для жизни бензиновая смесь, скапливаются слова. Во рту зажигается огромный костер, в котором к его удовольствию он сам и сгорит, чтобы снова восстать и, возможно, на сей раз совершенно свободным, очистившимся от скверны. Все детство Йохана и его отец возрождается, что твоя птица Феникс из пепла, но только для того, чтобы снова пожечь себя самого. Перед выходом из дома могильщик долго рассматривает себя в большом зеркале в прихожей, недоумевая, почему Господь облагодетельствовал его головой настолько красивой формы и в то же время создал его таким потерянным, что он безуспешно старается найти себя самого. Он пребывает в постоянных поисках своей души, в чем угодно, в луже, в витринах магазинов, в признательности своих собутыльников – когда в очередной раз поет их за свой счет, но так и не находит ее. В течение многих лет Гретта берет мужа под защиту. Твой отец не алкоголик, он просто дипсоман. Дипсомания, запой, периодически возникающее влечение к спиртному, к его чрезмерному употреблению на фоне подавленного настроения с длительностью от нескольких дней до недели и более. В промежутках дипсоман проявляет полное воздержание и даже отвращение к алкоголю. Поразительно, как много в языке слов, скрывающих суть дела. Йохан по-прежнему берет сторону матери, но все кончается тем, что отец вызывает его в ванную. «А ну, выплюнь тролля в унитаз!» И хотя Йохана уже пятнадцать, ему приходится плеваться в унитаз до тех пор, пока могильщик вновь не признает в нем своего сына. Взгляд этого человека гасит в глазах Йохана любую радостную искорку. Парень, по мнению отца, никуда не годен, слишком жеманный, с девчоночьими манерами, слишком апатичный и мечтательный. Да и младшая сестренка тоже разочаровывает и удостаивается таких острых взглядов, что о них можно порезаться. К счастью, Вибики с её глазками полумесяцем и пухлыми пальчиками выше всего этого. Она просто усаживается на колени к отцу и хохочет, так что слюни летят.